Глава 6. Органы цветковых растений. Большинство многоклеточных организмов имеют тело, состоящее из органов. Например, у позвоночных животных это сердце, почки, легкие, желудок. У цветковых растений побег, корень, цветки, плоды с семенами. Орган Это часть тела, выполняющая определенные функции. Каждый орган имеет определенное строение, форму и расположение в организме. Растение крепится в почве с помощью корня. Он, как якорь, прочно удерживает его. Многочисленные разветвления корня образуют корневую систему. В ней различают главные. Придаточные и боковые корни. Корневые системы бывают стержневые с хорошо развитым главным корнем: фасоль, одуванчик, и мочковатые, с недоразвитым или рано отмирающим главным корнем: рис, пшеница, лук. Мощная корневая система не только удерживает растение в почве, но и поглощает из нее воду И питательные вещества. У некоторых растений, например, у моркови, свеклы, главный корень и основание побега служат местом запасания питательных веществ. А у некоторых растений, живущих на бедных кислородом почвах, например, тропические мангровые деревья, образуются дыхательные корни. Они поднимаются над поверхностью воды или почвы вверх и снабжают подземные части растений воздухом. Другим важным органом растения является побег. Он состоит из стебля, листьев и почек. Стебель выносит листья к свету. На нем располагаются почки, развивающиеся побеги, цветки и плоды. Он служит растению опорой, связывает между собой все его части. По нему передвигаются вода, минеральные и органические вещества. В листе происходят сложные процессы дыхания, образования питательных веществ, испарения воды. У некоторых растений листья видоизменяются и выполняют несвойственные им функции. Колючки кактуса – защитную, усики гороха – опорную. Лист занимает на стебле боковое положение и обычно состоит из листовой пластинки, которая крепится к стеблю с помощью черешка. У многих растений листья лишены черешка. Такие листья называют сидячими. Различаются листья и количеством листовых пластинок на черешке. Так листья тополя, березы, яблони имеют по одной листовой пластинке. Это простые листья. У листьев рябины, шиповника на черешке по нескольку листовых пластинок. Это листья сложные. Почка это зачаточный побег. Различают листовые и цветочные почки. В листовых заключены зачатки будущего стебля и листьев, а в цветочных зачатки цветка или цветков. Цветок у большинства растений самая яркая и заметная его часть. Обычно он состоит из венчика, образованного лепестками. У большинства растений Винчик окружен чашелистиками, образующими чашечку. Цветки выполняют функцию полового размножения. Главная часть цветка пестик и окружающие его тычинки. Они располагаются в центре цветка. Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца. Из завязи после опыления развиваются плод и семена. В тычинках образуется пыльца. Количество пестиков и тычинок в цветках разных растений различно, но тычинок всегда больше. Все части цветка располагаются на цветоложе. Цветки, содержащие как пестик, так и тычинки, называются обоеполыми. Такие цветки имеют яблоня Вишня, сирень. Цветки, содержащие только пестики или только тычинки, называются раздельнополыми. Виды, у которых раздельнополые цветки находятся на одном растении, огурец, тыква, называются однодомными. А если они расположены на разных растениях, ива, тополь, то их называют двудомными. Цветки на побеге редко расположены поодиночке, как например у тюльпана или ромашки. Обычно они собраны в группы, как у клевера, черемухи, кукурузы. Такую группу цветков называют соцветием. Плоды у растений, как и их цветки, очень разнообразны как по форме и размерам, так и по окраске, количеству семян. Стенка плода околоплодник, образовано разросшимися и видоизмененными стенками завязи. Семена, заключенные внутри плода, развиваются из семи зачатков, расположенных в завязи. Основная функция плода – это защита семян и их распространение. Плоды у растений, как и их цветки, очень разнообразны как по форме и размерам, так и по окраске, количеству семян.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 С семени начинается жизнь любого цветкового растения, и такого маленького, как болотная ряска, и такого гиганта наших лесов, как дуб. Снаружи семя покрыто толстой семенной кожурой. Она защищает внутренние части семени от высыхания и механических повреждений. Под кожурой находится зародыш – маленькая будущее растеньица. Зародыш состоит из зародышевого корешка, стебелька, почечки и семя долей. Семя доли это первые листья зародыша. У известного вам гороха семя долей две. Они хорошо развиты, в них находится запас питательных веществ. Растения, зародыши семян которых имеют две семя доли, называют двудольными. Это, например, яблоня дуб, фасоль, огурец и другие. Совсем по-другому устроены семена лука, риса и пшеницы. Их зародыш имеет только одну семядолю. Такие растения называют однодольными. Но не у всех двудольных растений запас питательных веществ накапливается в семядолях. Большинство – мак, липа, сирень имеют семена с эндоспермом, особой запасающей тканью. Итак, запомните, орган – это часть тела, выполняющая определенную функцию. Каждый орган имеет определенное строение, форму и расположение в организме. Побег, корень, цветки, плоды с семенами – это органы цветкового растения. Побег – сложный орган, он состоит из стебля, листьев, почек. Корень удерживает растение в почве, обеспечивает его водой и минеральными солями, может служить местом запасания питательных веществ. Главная функция листьев – фотосинтез, это образование органических питательных веществ. Стебель выносит листья к свету, является опорой для всех частей растения, связывает их между собой, а у ряда растений выполняют и запасающую функцию.